Савентус бежал из Москвы. Сначала в Литву, оттуда в Польшу, а осел в Гейдельберге. Там он вскоре и умер, завещав свои записки факультету. На титульном листе рукописи осталась помета ученого секретаря. Бред и не лепится ибо господин доктор Савентус, как ведомо всем, был скорбен рассудком. Да и его росказни об обычаях московитов невероятны. Такой вот приговор. Неудивительно, что до меня в течение ста лет в рукопись никто не заглядывал. «А что, если и вправду? Все бред и не лепится встревожился капитан. «Вы же не видели этого Савентуса? А ученый-секретарь его хорошо знал? Выходит, всем в Гейдельберге было ведомо, что ваш пастор сумасшедший!» «Очень возможно, что от перенесенных злоключений Савентус и в самом деле отчасти повредился в рассудке», — признал Вальзер. «Но его свидетельства отнюдь не бредни. Для гейдельбергских профессоров прошлого столетия Московия была сказочной страной. Я же теперь знаю точно, что пастор писал про обычаи московитов правду». Нет никаких сомнений в том, что Савентус действительно жил в Кремле и встречался с грозным царем Иваном. А если пастор столь точен во второстепенных подробностях, зачем бы ему выдумывать небылицы о философском камне? Аптекарь взглянул на капитана поверх очков и взмахнул маленьким напильничком, которым обтачивал кусок белой кости, должно быть, того самого магического бивня единорога. Так, может быть, именно в этом и проявилось сумасшествие пастора? В фантазиях про Либерию? Нет, не может. Прочитав записки, я стал собирать сведения о Византийской императорской библиотеке и обнаружил, что и тут Савентус ничего не выдумывает. Либерия действительно попала в Москву. А позднее, когда по дороге в Россию я сделал остановку в Дерпте, Я видел список Либерии, составленный неким пастором веттерманом еще одним ливонцем, которому царь Иван показывал свои книжные сокровища. Математика Замалея значится и в Ветермановом перечне. «Это меняет дело», — медленно проговорил Корнелиус, — «значит, сомнений нет, ни малейших». Рука Вальзера мерно водила поверх верстачка, извлекая тонкие скрежещущие звуки. Я полагаю, что после бегства Савентуса русский царь не смог отыскать в Москве человека, достаточно ученого и проницательного, чтобы не только прочесть, но и расшифровать арамейские письмена. «Савентус пишет, что древний автор применил некую тайнопись, понять которую способен только опытный мастер алхимии. Известно, что в поздние годы царствования Иван любил беседовать с книжниками, и для некоторых из них это очень скверно кончалось». А потом тиран сошёл с ума, вёл затворническую жизнь, прорыл под своими дворцами в Кремле и Александровской и слободе множество подземных ходов, всё прятал сокровища от подлинных и вымышленных врагов. В одном из таких тайников спрятал он и Либерию. Никто не ведает, где именно. Царь скончался в одночасье, за игрой в шахматы, свои тайны наследнику открыть не успел. «Так где же искать эти сундуки?» «Здесь, в Москве», — уверенно заявил Вальзер, рассматривая выточенный двузубец. «Восьмой год я живу поисками либере Завербовался в Россию, а потом изучил язык и принял православную веру, чтобы беспрепятственно читать столбцовые книги в царских архивах. У меня имеются знакомцы чуть не во всех приказах. Одних я лючил, других угощал, третьим делал подарки. И вот теперь...» «Я близок к разгадке, очень близок. Скоро книга Замалея будет моей!» «В самом деле?» — вскричал Корнелиус. Аптекарь вновь склонился над верстачком. «Да, недавно в старой песцовой книге приказа государевых мастерских палат» я наткнулся на запись от 7072 года о том, что водовзводных дел мастеру Семёну Рыжову «Велено изготовить свинцовые доски, дабы покрыть ими, а после запаять полы, стены и свод некоего подвала. А какого, сказано в документе, то ведомо лишь великому государю. Представляете?» Фондорн подумал, пожал плечами. «Мало ли что это могло быть». «Нет, мой славный друг, запаянные свинцовые стены и своды нужны для бережения от влаги, чтоб не отсырели книги». И время совпадает. Савентус бежал из Москвы как раз осенью 1564 года по московскому летоисчислению 7072. Это и был тайник для Либерии, я уверен. «А где он находится? Этот тайник вы знаете?» Вальзер подошел к капитану. «Кажется, знаю. Осталось кое-что уточнить. Еще чуть-чуть, и разгадка будет у меня в руках. так Пожалуйста, откройте рот». Но рот Корнелиус открыл не сразу. Посмотрел в прищуренные глаза аптекарей и задал такой вопрос. «Если чуть-чуть, то зачем я вам нужен? Почему вы решили посвятить меня в вашу тайну?» «Вы не боитесь, что я захочу завладеть всем золотом Вселенной один, без вас?» «Боюсь». Кротко вздохнул Адам Вальзер. «Если откровенно, то очень боюсь. Но на свете так много страшного, что приходится убирать, чего ты боишься больше, а чего меньше. Да и потом, а к чему вам книга замалее без меня?» Вы не сможете ее прочесть, и сложнейших химических метаморфоз без меня вам не произвести. Мы с вами нужны друг другу, господин фондорт А взаимная потребность — крепчайший из всех строительных растворов, на которых только может быть возведено здание любви и дружбы. Я не могу более обходиться без надежного защитника и помощника». Особенно теперь, когда Таисий увидел меня в доме у боярина Матфеева. Корнелиус, уже разинувший было рот во всю ширину, снова сомкнул губы. Почему? Грек умён. Он наверняка догадался, зачем я проник в дом господина канцлера. Я упросил своего начальника по аптекарскому приказу, вице-министра Голосова, раздобыть для меня приглашение к боярину. Матфеев самый могущественный человек во всей Москве и к тому же слывет любителям книжных редкостей. Я понял, что в одиночку Либерию не добуду, другое дело с таким высоким покровителем. На этот шаг я решился после мучительных сомнений, но иного выхода, как мне казалось, не существует. Ведь я еще не имел счастья встретиться с вами. Я рассуждал так. Всем известно, что Герр Артамон Сергеевич – человек просвещенный и честный. Он, конечно, заберет библиотеку себе, но, по крайней мере, щедро наградит меня. Скажем, если я попрошу из всей Либерии один единственный трактат по математике, вряд ли добрый боярин откажет меня в такой малости. Вот зачем я явился на этот новогодний прием – присмотреться к Матфееву, составить о нем собственное суждение, а там, улучив момент, и спросить у его превосходительства приватной аудиенции для некоего наиважнейшего дела. Мог ли я предвидеть, что встречу там этого проклятого Таиси? Митрополит отлично знает, что я не из числа лизоблюдов» что обивают пороги вельмож ради корыстолюбия или суетного тщеславия. Он, несомненно, догадался, что в лице канцлера я надеюсь обрести покровителя. Потому-то подлый грек и велел своему хашишину меня похитить, допросить, а затем, конечно же, и убить. Корнелиус нетерпеливо затряс рукой, давая понять, что у него есть множество вопросов. «Тихо, тихо, георг капитан. Сейчас самый тонкий момент. Я закрепляю ваши новые зубы».